Когда лорд прикрепил медаль на грудь джастисмена, возникло информационное окно. Медаль защитника — особая, закрытая. Тип предмета — медаль первого ранга. Требования к получителю — склонность безработица 100, слава в королевстве Шуденберг — 6000. Эта медаль за отвагу вручается за особые достижения, отмеченные лично королем. Обладатель медали получает титул хранителя. Хранителем может считаться человек только с обостренным чувством справедливости. В тёмные века этим почетным титулом награждались ополченцы, защищавшие границы от неприятеля. Пусть первоначальное значение титула и забылось, носитель звания «Хранитель» по-прежнему почитается обществом. Эта медаль дает особые привилегии в правительственных учреждениях, степень благосклонности отношения которых зависит от славы и уровня. Вдобавок, при сборе гражданского ополчения командующие посты отдаются в первую очередь обладателям медали защитника. Бонус – носитель медали получает на 20% больше славы. Не успел Justice Man округлившимися глазами прочесть одно уведомление, как соответствующим звуком появилось второе. Вам доступна информация о смене класса. Если вы не выбрали какой-либо класс до вручения медали Защитника третьего ранга и выше, то в момент получения вам будет дана возможность выбрать одну из предлагаемых специализаций, зависящих от ранга медали. Джастисмен получил медаль первого ранга и может сменить класс на Хранитель-полководец. Так как джастисмен на текущий момент не обладает каким-либо классом, следовательно, штраф за смену класса к нему применен не будет. Смена класса даст возможности владения навыками и заветки хранитель-полководец. Помните, что этот класс относится к тем, которые, приняв однажды, сменить больше нельзя. Желаете сменить класс? Сменить класс? Как только лорд прикреплял медаль очередному реабилитанту, тот сразу же начинал что-то бормотать себе под нос. Наверное, в момент награждения перед каждым из них появлялось информационное окно. Описание титула «Хранитель» очень напоминало класс «Рыцаря», однако было очевидно, что «Хранитель» — это не просто вооружённый мечом «Рыцарь». Все они получали особую специализацию, зависящую от имеющихся навыков персонажа. Это похоже на различные войсковые подразделения в армии. Получение медали само по себе не открывает класс «Хранителя», ведь для этого также необходимо обладать сотней пунктов склонности к безработице и шестью тысячами славы. Данные требования невыполнимы для многих персонажей, ведь почти все получают специализацию, достигнув 15-20 уровня. К тому же в необходимые условия для обучения профессии входят минимальные требования к силе, выносливости и ловкости. Для того, чтобы стать хранителем, персонажу требуется иметь по крайней мере 100 единиц для каждой перечисленной характеристики. И кто будет тянуть столько времени с выбором класса? Впрочем, для и реабилитантов это не составляло проблемы, так как уровень каждого из них превышал 200-й. Уверен? Эти медали полностью соответствуют вашим достижениям», — сказал Норд с теплой улыбкой. Он продолжал настаивать на принятии класса, который открывали медали. Его слова окончательно убедили Джастис Перед ними стоял хороший человек, признававший их и в знак признательности наградивший. Они практически отказались от реальности и жили в этой игре, и Джастис был рад любой, даже самой низкооплачиваемой работе. «Я согласен сменить класс! Тройное ура новому хранителю! Ура!» Ура! Ура! Проскандировали по команде солдаты, выстроившиеся у стен зала. Тут же перед глазами Джастис Мэна появилось новое оповещение. Хранитель полководец! Давным-давно, еще в темные века, великие полководцы возглавляли народную армию ополчения. Так как вы приняли класс полководца с помощью медали за отвагу, вы не сможете отдавать приказы солдатам, состоящим на службе в регулярной армии. Тем не менее, вы будете пользоваться их уважением и различными полагающимися вашему высокому чину привилегиями. К тому же, вы можете изучить множество навыков, полезных при командовании армией. После принятия класса хранителя вы способны использовать особую стратегию. Бонус, здоровье плюс 200, мана плюс 200, сила плюс 50, выносливость плюс 50, ловкость плюс 20, мудрость плюс 20, интеллект плюс 20 и удача плюс 10. Обычно дополнительные характеристики получают только обладатели воинских профессий. На бонусы хранителя оказались двое выше воинских. Для сравнения, ради достижения таких характеристик без бонуса джастисмену понадобилось бы поднять 16 уровней. Помимо этого, класс открывал семь различных навыков командира, два из которых уже были ему известны, так что новый класс повысил уровень навыков стратегия и командование. Специализации других новоиспеченных хранителей были определены согласно их умениям. Хранитель штурмовик. В тёмные века штурмовики сражались в первых рядах народного ополчения. Благодаря невероятной силе и выносливости, они уверенно крушили рыцарей Темного Легиона. Этот класс позволяет использовать любые виды оружия, кроме магического, а также носить латную броню и щиты. Владение мечом и защита — основные преимущества штурмовика. Помимо этого, в зависимости от уровня персонажа, вы сможете изучить особые бронительные атакующие приемы. Бонус — сила плюс 60, выносливость плюс 60. Ловкость плюс 15, мудрость плюс 15, интеллект плюс 5 и удача плюс 5. Хранитель-разведчик. Во время темных веков разведчики также были важной составляющей нерегулярной армии. Используя свою исключительную ловкость, разведчики вносили хаос в ряды армии тьмы. Вооружением им служили кинжалы лук, а защиты кожная броня. Хранитель-разведчик обладает базовыми познаниями в, в стрельбе из лука и скрытности. Помимо этого, в зависимости от уровня персонажа, вы сможете изучить особые умения, связанные с обостренным чутьем, маскировкой и незаметностью. Бонус, Сила плюс 30, Выносливость плюс 30, Ловкость плюс 60, Мудрость плюс 20, Интеллект плюс 5 и Удача плюс 15. Хранитель и Инженер. Инженеры в Темные века были незаменимы как в атаке, так и при обороне. Мастер на все руки, управляющиеся с различных инструментов и приспособлений, которые облегчают выполнение различных тактических задач. Основной экипировкой им служит копье, ящик с инструментами и кольчуга. Хранитель-инженер обладает начальными познаниями в конструкции осадных и фортификационных сооружений. Помимо этого, в зависимости от уровня персонажа, вы сможете изучить множество умений в сфере военной машинерии, размещения ловушек и снабжения. Бонус – Сила плюс 20, Выносливость плюс 20, Ловкость плюс 20, Мудрость плюс 40, Интеллект плюс 40 и Удача плюс 20. Хранитель-стратег. Стратегами в тёмные века называли приближенных полководца. Они повышали эффективность и шанс успеха стратегий, использованных полководцем. Вооружением им служили мечи, знамена и боевой дух. хранитель стратега искусен в уклонении и владении мечом. Помимо этого, в зависимости от уровня персонажа, вы можете приобрести особые познания в географии, а также в обмане и коварстве. Бонус. Сила плюс 10. Выносливость плюс 10. Ловкость плюс 10, мудрость плюс 50, интеллект плюс 50 и удача плюс 30. В этот день ряды хранителей пополнились десятью реабилитантами, сформировавшими полноценный отряд, включающий в себя представителей всех вышеперечисленных специализаций с полководцем во главе. Хранители звучат как-то более респектабельно, чем реабилитанты, верно, парни? Да, мы как раз сможем испытать в деле наши новообретённые способности. Что ж, в внешнем мире намечается заварушка, «Думаю, без хорошей драки не останемся!» Джастис Мэн и реабилитанты пришли в возбуждение от одной мысли об этом, но Джастисмен внезапно помнился, спросив. «Разве для похода в Нижний мир нам не следует для начала дождаться возвращения Арка? Нет, он оставил вам подробные инструкции». «Инструкция?» «Буксил!» Пока Рока и Джастис Мэн беседовали на втором этаже, и оставшиеся внизу свиньи уже оправились после наставлений, Буксил, чуть не спотыкаясь, послушно прибежал на зов. Вы звали управляющая?» Ты помнишь последние слова Арка Опа перед уходом? Ты проведешь вот этих людей в Нижний мир. Мое имя Буксил! Буду рад служить! Обратился к Джасти Смену и его соратникам Буксил, который за наставление явственно дрожал и был несколько скован в движениях. Как-никак, им нужен был кто-нибудь, способный использовать порошок межпространственных перемещений. Все-таки реабилитанты не имели опыта обращения с ним и не бывали ранее в нижнем мире, поэтому Арка поручил это задание буксилу. К тому же он прекрасно понимал, что основным инициатором свинского поведения братьев-поросят являлся именно буксил, и что в его отсутствии двое оставшихся оставят свои бунтарские мысли. «Что ж, тогда выступаем!» — издали громогласный клич «Джастисмен» реабилитанты, когда портал в другой мир открылся. Однако Рока ко всеобщему удивлению остановило их. «Куда это вы собрались? А деньги?» «Какие деньги? Мы же заплатили тебе за рога! Пятьсот золотых за штуку!» — недоумевал джастисмен. — Бросайте свои шутки. Рока начала раздражаться. — Деньги за еду и тоники, что вы съели и выпили. — -а, -а, а мы должны тебе за это. — Конечно. За товар обычно принято платить. К чему этот разговор? — Но мы уже отдали тебе все наши деньги. — Смущённо бормотали реабилитанты. — Думаете, забыла, что у вас есть средства на чрезвычайные ситуации? Рока лишь рассмеялась. — Так что прекращайте валить дурака и оплачивайте счет. Благодаря Сабжилю и Ульмиоку дела в магазине тут неважно, поэтому я не могу позволить себе разбрасываться припасами. Вы выпили 30-дневный запас тоников, закусив их 11 дорогими блюдами и запив 11 чашками травяного чая. Итого, с вас 18 золотых и 32 серебряных монеты. В качестве оплаты принимаются вещи. Обычный арк не позволяет мне брать залог, но в данный момент управляю лавкой я, так что если у вас нет денег, то можете оставить свои доспехи. Джастис, Мэн и Реабилитанты были шокированы услышанным. Солдату выйти на поле боя без брони? Только потому, что он заложил ее, чтобы заплатить за обед? Немыслимо. В конце концов им пришлось брать необходимую сумму из резервных средств. Лишь закончив с этим, они вошли в портал. Арку определенно повезло с управляющей.